Глава тринадцатая После сытного обеда клонило в сон. И, наверное, Вент отправился бы в общую комнату и завалился бы спать, если бы не Ресан. Юноша с каждой проходящей минутой нервничал все больше. Пальцы трепали и тянули кисточки пояса, превращая украшение в уродливое косматое нечто. Пару раз он вскакивал, делал несколько шагов к выходу, замирал в нерешительности – Потом возвращался. «Перестань уже!» — не выдержал воин, когда на Рисана начали оборачиваться. «Ведешь себя, как истеричная девица». При увеличении, конечно, но Венда, создавшаяся ситуация, раздражала. Если его спутник и впрямь настолько неравнодушен к пирату, то ничего хорошего это не сулит. Рисан между тем, его резкость воспринял как разрешение начать разговор. «Он же может погибнуть!» «Кто?» уточнил Вент из вредности. «Тибор? Там демоны, темные. Никто не прикроет ему спину. Один предательский удар!» Ресан замолчал, в волнении поднеся руку к рту, словно пытаясь вернуть собственные слова. «Мы должны помочь ему!» продолжил юноша, совладав с чувствами. «С ним Кирк и Светлый щел должным напомнить Вент, а еще у Тибора твой амулет!» Ресан словно не услышал. Вновь вскочил на ноги, поворачиваясь к выходу. «Если не хочешь помогать, так и скажи, а я пойду». «Стой, дурень!» Потянувшись, мужчина ухватил мальчишку за рукав и дернул к себе. «Ты же вместо помощи все испортишь. Он взрослый умелый воин, а ты кто? Только под ногами будешь путаться». «У меня есть амулеты!» — сверкнул глазами Рисан. «Дед сказал, что помогут даже против сильного мага. Пусти!» «Дурень!» Безнадежно повторил Вент, разрываясь между желанием махнуть рукой, послав юную бестолочь туда, куда тот сам стремится, и угрызениями совести. В то, что Тибору угрожает серьезная опасность, воин не верил. Пират не производил впечатления человека, склонного рисковать понапрасну, а вот Рисан в начавшейся схватке вполне мог попасть под раздачу. «Ну, дурень же упертый! На конюшню бы тебя отвезти да выпороть как следует!» Не посмеешь. Юноша набычился. Вент вздохнул, подумав, что не будет даже пробовать. Дворянского гонору в мальчишке было столько, что после подобного унижения он вполне мог попытаться отомстить, прирезав спутника или вызвав на поединок, что еще глупее. Без с тобой», — выдохнул воин, — «пойдем вместе». «Но от меня ни на шаг и слушаться во всем, понял?» Рисан коротко молча кивнул и зашагал к выходу. В Йоли Вент не раз бывал прежде, и описанный Тибором тупик нашел легко. А смог бы найти это место Ресан. Быть может, стоило отправить его одного? Пусть бы поблуждал и вернулся ни с чем. Хотя нет, город не настолько велик, а врожденное упрямство не позволило бы парню отступить, не достигнув цели. Свернув в нужный переулок, Вент увидел трех светлых с интересом слушавших Кирка и четвертого, занятого методичным выстукиванием самой дальней стены — К вновь прибывшем моментально повернулись все. «Что нужно?» — недружелюбно спросил один из незнакомых Венду подмастерьев. «Мы решили помочь», — ответил за двоих Рисан. «Не нуждаемся», — холодно бросил Светлый. Вент ухватил рисана за плечо и сильно сжал, надеясь, что тот поймет намек и не начнет спорить. «Мы постоим в стороне и не будем мешать», — пообещал воин умиротворяющим тоном. Светлый хмыкнул, окинул их пренебрежительным взглядом. «Оставайтесь», — разрешил великодушно, отворачиваясь. «Только под ноги не лезьте». «А где Тибор?» — тут же спросил Рисан. Светлые его словно не услышали, только Кирк соизволил ответить. «Он внутри просил полчаса подождать». Рисан нахмурился, сверляв взглядом фальшивую дальнюю стену. Потом запрокинул голову, оглядывая стены домов. «Даже не думай», — в полголоса предупредил Вент, — «туда ты не пойдешь». Юноша неприязненно дернул плечом, больше никак не показав, что слышал слова воина. «Упрямый, непослушный, избалованный, во всем привыкший добиваться своего». Вент мысленно еще продолжал подбирать нелестные эпитеты для своего спутника, когда за стеной раздался звериный яростный рев. «Или же что-то очень похожее». Светлые отскочили назад, тот из них, который прежде выстухивал камни, вскинул руки вверх и с силой опустил вниз, словно стягивая нечто невидимое. Стена задрожала и исчезла. Вент сглотнул и невольно шагнул назад. В проеме стояло чудовище в два человеческих роста. Кибор говорил, что демон похож на длинного и худого медведя, но сейчас тварь не напоминала ни одного знакомого зверя. Шерсть на глазах слепалась длинные, блестящие металлом иглы. Лапа и морда вытягивались, когти росли, удлинялись зубы. Алые глаза горели разумной злобой. Кто-то из светлых выговорил грязное богохульство, помянув в одном предложении солнечного и бесов. Кто-то, скорее от растерянности, чем по расчету, метнул в демона огненный шар, моментально отбитый в сторону взмахом когтистой лапы. Вент не помнил, в какой момент он вытащил меч, оттолкнул Рисана в сторону и замер, готовый отразить первую атаку, если, когда, демон расправится с подмастерьями. Расчеты Тибора на то, что юнцы сумеют одолеть тварь, показались вдруг смехотворными. Но демон не нападал, просто стоял, свесив передние лапы, рассматривая противников. Потом совсем по-человечески презрительно фыркнул И, развернувшись к людям спиной, перемахнул через запертые ворота и понесся к особняку. «Что это значит?» — спросил кто-то из светлых. «Получил новый приказ от хозяина», — предположил другой. «Мак понял, что Тибор внутри». А это уже принадлежало Рисану. «Ведь не собирается же дурень отправиться вслед за демоном». Точно, только, похоже, юнец никак не мог решить, попробовать ли перелезть через ворота или пойти путем Тибора, сперва забравшись на плоскую крышу ближайшего дома, а уже оттуда перепрыгнуть на забор. Воин сунул меч в ножны, взялся поудобнее и сделал то, что по-хорошему следовало сделать еще на постоялом дворе. Подождал, пока Ресан отвернется, и ударил его рукоятью по шее» подхватил обмякшее тело подмышки и осторожно усадил на мостовую, прислонив к стене дома. «Хм?» — удивился один из светлых. «Магическим откатом задело», — ответил Вент на невысказанный вопрос. «Сморил мальчишку». «Каким еще?» — возмутился подмастерье, но Кирк перебил. «Зато мешаться не будет». «Верно», — согласился Тушас, единственный среди светлых, имя которого Вент знал. «Откатом так откатом. Мне другое непонятно. Зачем могу звать демона, чтобы справиться с простым наемником? У него что, резерв пуст? Или на вашем тиборе щиты семиуровневые стоят? Но тогда никакой демон не поможет». «Да, забавно», — согласился Кирк, как-то незаметный, и очень быстро ставший почти своим в компании подмастерьев. Вент так не умел. «Тушас, ворота открыть сможешь?» — между тем спросил южанин. Светлый кивнул и, подойдя к створкам, широко развел руками. Ворота распахнулись. Почти одновременно из дома донесся рев зверя и смешавшийся с ним яростный крик человека — мужчины. Потом женский вопль. Одно из окон на втором этаже вылетело наружу, прямо на розовые кусты, следом сломанной куклой упало тело. Женское. Пышные юбки задрались, обнажив изумительной формы ноги в ажурных чулках. Голова повернулась на сторону так, что казалось, будто сломана шея. Длинные волосы блестели в свете солнца нимбом расплавленного золота. Вент судорожно сглотнул и сорвался с места. Казалось, никогда в жизни он не видел подобной красавицы. Быть может, она еще жива? Быть может, ее еще можно спасти? Несправедливо, если столь прелестная женщина умрет. За спиной он слышал еще чьи-то шаги, но не обращал внимания, пока бегущий не ударил его, сбивая с ног. Они покатились по земле. «Кирк? Зачем ему?» Вент попытался вырваться из захвата, но не получилось. «Она магичка! Слышишь?» — Рявкнул тот. «На тебе чары!» «Чушь!» — Вент наконец стряхнул с себя наемника и бросился к женщине. Изломанное тело между тем шевельнулось, поднялось, свернутое почти до затылка голова повернулась на место. Глаза цвета весенней зелени взглянули ему прямо в душу. «Защити меня, воин!» — проговорили розовые идеальные формы губы. На мгновение возник вопрос. «От кого, красавица, нужна защита?» Возник и исчез потому что это не имело значения. От людей, от демонов, от богов Вент готов был защищать ее от чего и от кого угодно, защищать и умереть, сражаясь. Мужчина осознал, наконец, зачем жил на этом свете, чтобы встретить ее, любить ее и служить ей. Над головой раздался вопль, в этот раз похожий на птичий, а не на звериной, и из выбитого окна вылетела огромная крылатая тварь. Женщина испуганно вскрикнула и возделав вверх руки, словно пытаясь остановить чудовище. Вент бросился вперед, держа в руке обнаженный меч. Но тварь оказалась быстрее. Мгновение она уже схватила женщину. Когти безжалостно пронзили тело, потекла кровь. Красавица жалобно вскрикнула и обмякла. Тяжело взмахивая кожистыми крыльями, демон взлетел на крышу дома и там разжал когти. Держа меч в руке, Вент бросился ко входу в дом. Дверь, сорванная с петель, лежала на полу. Больше никаких следов присутствия первого демона воин не заметил. Впрочем, особо по сторонам он не оглядывался. Сейчас его занимал только путь наверх, на крышу. Второй этаж, третий чердак с приставной лестницей, люк, к счастью, не запертый. И вот он наверху. Возможно, красавица была еще жива. Возможно. Крылатый демон стоял к нему спиной, широко распахнув крылья, не позволяя увидеть, что стало с женщиной. Стоял, не двигаясь. Тварь уступала в размерах первому демону, но не намного. Вент остановился в нескольких шагах, пытаясь понять, где у существа уязвимое место. Спина покрыта костяными пластинами, на вид в несколько раз толще, чем черепаший панцирь. Шея. «Где она вообще?» «Кажется, что голова демона растет сразу из тела. И сама голова — голый, обтянутый кожей, мощный череп. Куда здесь бить?» Демон шевельнулся, и ивент услышал приглушенный женский крик. Все размышления вылетели из головы, и мужчина кинулся на демона. Понимание, что промедление может стоить красавице жизни, заставило его сделать откровенную глупость — запрыгнуть твари на загривок и изо всех сил рубануть мечом по месту, где у нормального существа полагалось бы быть шея. меч отскочил словно воин ударил по камню, а демон взревел и вслепую отмахнувшись лапой сбил его на землю оружие отлетело в одну сторону сам вент в другую только в левой руке остался бесполезный кинжал вент попытался встать прежде чем демон доберется до него и прикончит и застыл на месте. Сейчас он мог видеть прелестную рыжеволосую красавицу, и она вовсе не казалась умирающей. Лицо изумительной красоты искажено в гримасе гнева. Платье висит окровавленными лохмотьями, но не похоже, что женщина ранена. Вот она вскинула обе руки, и в демона устремилось нечто похожее на огненное копье. Тварь, взрыкнув, отпрыгнула в сторону, но недостаточно быстро. Копье порвало перепонку крыла. «Действительно магичка», — мелькнула мысль. «А вместе с ней еще что-то, какая-то эмоция, злость, ненависть даже». Мелькнула и пропала с заглушенной паникой при мысли, что красавице грозит страшная опасность, что она вынуждена защищаться сама в то время, как он медлит. Между тем ни женщина, ни демон не обращали на него внимание, занятые друг другом». Вент бросился за мечом, к счастью, оставшимся на крыше, сжал рукоять и двинулся по кругу, пытаясь найти уязвимое место в природной броне твари. Магичка вновь вскинула руки, но в этот раз огненное копье появилось только из правой ладони, из левой вырвалась струя воды. У самой морды демона они соединились, образовав раскаленный пар. Демон зашипел от боли, отпрыгнул в сторону, оказавшись на самом краю крыши. Взмахнул крыльями, восстанавливая равновесие. «Крылья!» — мелькнула мысль. «Вот оно!» И, метнувшись к твари, Вент ударил по правому крылу. Перепонка под ударом разошлась, а вот в костяном основании клинок застрял. Демон взревел и махнул когтистой лапой. Вент отскочил, но, кажется, твари его все же задело. По крайней мере, левое плечо резануло болью. Хорошо хоть меч удалось не выпустить. Демон развернулся к нему. Вот и все, успел подумать мужчина. Сожаления о собственной гибели не было, только мысль. Выиграть время, чтобы прекрасная магичка успела... В этот раз огненное копье вошло демону в центр туловища и, превратившись в лезвие, разрезала тварь пополам. А затем ударило еще раз между желтых и еще живых глаз. Демон упал и остался лежать. Вент выронил меч и зажал рану на плече ладонью. Под пальцами было горячо и скользко. Надо же, я еще жив, осознал с удивлением. Красавица между тем подошла к поверженному врагу и пнула в бок. В свете заходящего солнца блеснула крошка драгоценных камней на изящной туфельке. Как она не потеряла обувь во время нападения демона? Не иначе, магией. Турак, проговорила, слегка задыхаясь. «Птенец желторотый, оттуда туда же мстить полез!» И пнула демона еще раз. Тот не ответил. Потом женщина повернулась к Венду, их взгляды встретились, и он забыл о боли. «Спасибо тебе, воин», — произнесли идеальной формы губы. Вент выпрямился. «Я живу, чтобы служить тебе», — сказал искренне. Красавица довольно улыбнулась, и он понял, что ответил правильно. «Вита!» — проговорил знакомый голос за спиной. «Какой сюрприз!» Вен и женщина обернулись одновременно. Тибор стоял в нескольких шагах позади. Как он оказался здесь, когда успел? Впрочем, схватка с демоном занимала все внимание Венда, он вполне мог и пропустить. Рядом с Тибором сутулился мажонок. Лицо мальчишки выдавало желание оказаться как можно дальше отсюда. «Я знаю тебя», — удивилась красавица и улыбнулась. В этот раз Тибору. Вент вздрогнул. Слишком резким и болезненным оказался укол ревности. «Зачем пират явился сюда?» «Знаешь», — согласился тот, «и мне не нравится, когда ты вмешиваешься в мои дела. Например...» — рука Тибора по-хозяйски легла на плечо Рикарда. «Например, похищаешь моего воспитанника». И Вита растерянно моргнула. «Это какое-то недоразумение, воин, я не понимаю», и резко замолчала. Вент перевел взгляд на Тибора. Тот едва заметно улыбнулся и поднял руку в странном жесте, напоминающем жесты магов, творящих волшбу. Глаза красавицы расширились, на лице отразилось понимание и испуг. «Ты!» — выдохнула, словно узнав. Вновь попыталась улыбнуться, но губы дрожали. Это, дорогой, это действительно недоразумение. Я не знала, что мальчик принадлежит тебе. Тибор склонил голову набок, продолжая смотреть на женщину с недоброй усмешкой. И она торопливо выкрикнула. Это была идея Волькана. Клянусь, я бы никогда не пошла против тебя. И Вита сжала ладони, умоляя поверить ей. Воспользовавшись тем, что никто на него не смотрит, Вент наклонился и подобрал меч. Из раны продолжала сочиться кровь. Но это не имело значения. Его занимало другое. Почему прекрасная и могущественная магичка лебезит перед пиратом? А Тибор? Какое право он имеет угрожать и Вите? Самой чудесной, самой лучшей женщине на свете. — В таком случае поразмысли над тем, как искупить это... недоразумение и стать мне полезной, — после долгой паузы сказал Тибор. — Конечно торопливо ответила женщина и неуверенно добавила, «Мне сообщить в Ковен?» «Нет», — перебил ее мужчина, «возвращайся к себе. Если собьешь мне чистоту эксперимента, пожалеешь». «Как скажешь, а...» И Вита подавилась последним словом, сглотнула, опустила взгляд на мертвое тело у своих ног. «Демоны, твоя работа?» Тибор кивнул. Забавно получилось. Давно хотел проверить, сумеет ли вызвавший совладать с вызываемой тварью. Бедняга Волькан, ему повезло меньше, чем тебе. С другой стороны, пусть утешится в посмертии тем, что послужил на пользу науке. Эвита попыталась засмеяться, но получившийся звук на смех походил слабо. Я, — Я могу уйти? — спросила дрогнувшим голосом, делая шажок в сторону и оглядываясь в сторону люка. «Можешь», — согласился Тибор, открывая врата и скатертью дорога. «Но ведь тогда я окажусь беззащитным», — попыталась возразить она. «Правда?» Мужчина вскинул брови, губы скривились в прежней недоброй усмешке. «Какая жалость!» «Впрочем, можешь остаться. Я с удовольствием продолжу наше общение». «Нет, не стоит», — торопливо отозвалась магичка, вскидывая руки, готовясь творить волшбу. Вент сделал шаг вперед. «А как же он? Неужели она бросит его?» «Прежде чем уйдешь, милая, ты забыла, что чужие игрушки положено возвращать?» С издевательской мягкостью проговорил Тибор. Вент нахмурился, гневно развернувшись к тому. «Но почему Ивита молчит? Почему не прикажет своему верному воину уничтожить наглеца?» «Что забыла?» — переспросила магичка. Тибор молча показал на Венда. «Ах да, действительно!» Ивита виновато улыбнулась и, вытянув к воину правую ладонь, резко сжала ее в кулак. Вент в голос сохнул, ноги подкосились, и мужчина упал на колени. Ощущение было такое, словно ему только что совершенно безболезненно вырвали внутренности. Опустил взгляд вниз, одновременно проводя рукой по груди и животу, Уверенный, что там обнаружится зияющая пустота. Но все было на месте. А когда вновь посмотрел вперед, перед Витой уже сияли магические врата. Один шаг — и женщина исчезла. Врата растаяли, оставив после себя лишь слабое трепетание воздуха. Вент перевел взгляд на Тибора, наблюдая, как с лица того исчезает выражение холодной насмешки. Вот пират поднял руку и, глубоко вздохнув, на мгновение прикрыл ею глаза. Убрал. «Повезло», — произнес негромко. «Просто сказочно повезло». «О чем ты?» — проговорил Вент, пытаясь. «Он сам не знал, что в душе царил разброд». «Повезло, что и Вита поверила в мой блеф», — пояснил Тибор. «Не хочу даже думать, что было бы в противном случае». «Некроманты, знаешь ли, славятся богатым воображением». «Некроманты?» — машинально переспросил Вент. Тибор не ответил, разворачиваясь к люку. «Нужно уходить. Через несколько минут тут все улетит к бесам. В прямом смысле слова». Вент кивнул, хотя пират не мог этого видеть, и зашагал следом. Каждое движение болезненным толчком отдавалось в ране, но воин носил на себе достаточно шрамов, чтобы не замечать боль, когда внимание требовали более важные вещи. К тому времени, когда они достигли первого этажа, сумбур в мыслях слегка улегся, и начала работать логика, взвешивая и анализируя все, что произошло за последние недолгие минуты. В голове, толкаясь локтями, начали тесниться вопросы. «За тобой подробное объяснение, Тибор», — сказал он в спину пирата. Тот на мгновение замер, потом коротко хмыкнул. «Само собой, но только когда вокруг не будет лишних ушей». «Согласен». «И еще, Вент...» — Тибор обернулся к нему. «Со светлыми предоставь объясняться мне. Вообще молчи. Разыграй контузию, если понадобится. Рикард, к тебе это тоже относится». «Да, господин», — глухо проговорил мальчишка. Вент покосился на мажонка. Тот выглядел подавленным и, кажется, едва волочил ноги. От лестницы, уходящей вниз в темноту подвала, донесся грохот. «Живее!» — приказал Тибор, ускоряя шаг, затем и вовсе подхватил еле плетущегося мажонка под руку и потащил к выходу. Вент заторопился следом. У него появилось несколько догадок, кто мог так шуметь в доме некроманта, и ни одна из них ему не понравилась. Солнце почти село, когда они вышли наружу, но света еще хватало, чтобы увидеть мертвое тело на лужайке. Мертвое расчлененное тело. Руки отдельно, ноги отдельно, голова и вовсе откатилась на десяток шагов в сторону. И лужа крови, медленно впитывавшаяся в землю. Неподалеку от входа на траве примостился кирк, полируя и без того чистый клинок. — Долго вы? — проговорил он, поднимаясь на ноги. «Тибор, я все правильно сделал», — добавил, показав на труп. Пират кивнул. «Все верно. Еще бы сжечь, тогда точно не воскреснет, но нечем, да и некогда». Винт посмотрел на лицо мертвеца, пытаясь определить, знал ли этого человека прежде. Но лицо оказалось так сильно исполосовано когтями демона, что под маской подсыхающей крови удалось разглядеть только один темно-карий глаз, сейчас стеклянно застывший, да еще черную бороду. «Меня сейчас вырвет», — слабым голосом произнес рикорд И Вент с благодарностью подумал о том, что домашний мальчик Рисан этого зрелища не видит. «Желудок слабый», — сочувственно уточнил Кирк. «Ничего, скоро привыкнешь». «Ногами шевелите, парни», — перебил обмен любезностями Тибор. «Скоро демоны закончат громить свою темницу и вспомнят о нас». Предупреждение пирата, а также повторный грохот, донесшийся из дома, придали бодрости всем. Ворота так и стояли открытыми, и там, очень недовольные, столпились под мастерья. «Мы не смогли войти», — обвиняющий проговорил Тушас. «Вокруг дома барьер против светлых». «Да ну», — глубокомысленно отозвался Тибор, выходя за пределы территории дома первым и продолжая тащить бледно-зеленого мажонка под локоть. «Кто бы мог подумать?» «Демоны остались внутри», — уточнил другой светлый. «Мы должны немедленно сообщить старшим». «Внутри», — кивнул Тибор. Вент ждал, что пират повторит сейчас предупреждение обо всем, что улетит к бесам, но тот и не подумал этого сделать. «Это из-за него все завертелось?» Тушес презрительно кивнул на мажонка, едва стоящего на ногах. «Зачем вообще темным этот молокосос понадобился?» Долгая история. Тибор тяжело вздохнул, потер лицо рукой. Оглянулся на «Дом темных», и, наверное, только Вент заметил, как в его глазах сверкнуло злорадное торжество. «Так получилось, что...» — пират замолчал и вытянул в направлении здания руку. «Что это значит?» Вент проследил за его жестом и схватился за рукоять меча, но мгновение спустя выпустил. Оружие ни помочь, ни помешать происходящему не могло, а происходило там нечто действительно бесовское». Над плоской крышей дома из ниоткуда возникла воронка алого цвета и начала расширяться, вбирая черепицу, труп демона, камни-стен. Вторая такая же выросла из земли в том месте, где лежал мертвый некромант. А потом здание просто начало заваливаться внутрь себя, словно карточный домик. Из недр его раздался рассерженный рык, потом еще один... Затем две воронки слились в одну гигантскую, поглотившую дом и половину двора и опасно накренившуюся в сторону людей. «Назад!» — крикнул кто-то из подмастерьев. «Бежим!» Вент едва не кинулся за ними, но оглянулся на Тибора и передумал. Пират стоял, наблюдая за чудовищным вихрем с интересом, но без страха. Заметив, что воин на него смотрит, сказал, повысив голос, чтобы перекричать шум от вихря. «За пределы барьера не выйдет! Мы в безопасности!» Вент кивнул и подумал, что вопросов к Тибру у него становится все больше и больше.